Глава 46. А с солнцем приходил жар. Еще не остывшие за ночь песок и камни снова начинали накаляться. Вода. Горохов потряс флягу. Эта фляга была с ним давно, и ему не нужно было открывать ее, чтобы понять, сколько в ней воды. У него было меньше двух литров. Если экономить, то этого хватит на одни сутки. Он стягивает перчатку и отворачивает крышку. Делает пять маленьких глотков. Вода теплая. Уполномоченный набрал ее на лодке, в той отличной каюте, в которую его поместил капитан. Но вода была из реки. Отчетливый привкус йода не давал в этом усомниться. Это ничего. Андрей Николаевич мог пить такую столько, сколько потребуется. Но даже этой воды было очень мало. Колодец. Горохов стягивает маску и очки. От света небо кажется белым. Даже тут, в тени камня, глаза сразу начинают слезиться. Он в ладонь сломанной руки выливает несколько капель. И этой водой смачивает глаза и лицо. Лицо все еще горит от речной воды, хотя уже не так сильно. Ему нужно выпить таблетки, антибиотика, стимулятор. У него остались еще по одной из них. Но он решает повременить, пока у него еще есть силы. А пока силы есть, нужно найти колодец. Одежда давно высохла, даже сапоги уже почти высохли. Уполномоченному не хочется двигаться, хочется остаться под камнем и сидеть тут, пока солнце не спрячется за горизонт но он выходит из тени и идет вдоль камней. Глаза все еще немного слезятся под очками, но теперь все замечают. В некоторые камни вкручены винты, крепления для палаток. Горохов, скользя взглядом по камням, идет дальше, находит удобный закуток, узкое место между стоящих каменных зубов. Хорошее место. Он садится у одного из камней и начинает снимать слой песка. Копать песок нехитрое дело, если ты полон сил, и у тебя обе руки рабочие. Ему же приходится делать это одной рукой, и почти сразу захотелось пить. Но он не был уверен, что быстро найдет воду, поэтому решил терпеть. Узкое место, тень, ветер выдувает отсюда песок. Дополнительный охлаждающий поток воздуха. Хорошие площадки для палаток. Тут должно что-то быть. Он сдвигается к скале и продолжает рыть левой рукой. И вскоре находит что-то. Это... Еще немного песка снято. А, пластиковые штанги для сетей. Тут же и сети. Это ему пригодилось бы, если бы он нашел колодец. Уполномоченный переходит к другому камню, к соседнему. Начинает снова убирать песок. И через пять минут новая находка. Большой тюк прочной ткани, крепкие капроновые шнуры, палатка. Все это оставили на всякий случай. Если кто-то из местных придет сюда ловить саранчу. Еще он нашел две канистры, топлива Залитый под завязку. Скорее всего, здесь закопан и небольшой генератор. И кондиционер. «Все, все это было нужно в степи. Все могло бы пригодиться, если он бы решил тут задержаться на пару дней. Если ему удастся найти главное — найти воду. Нет, тут должен быть колодец, обязательно должен быть». Горохов присыпает песком найденное, встает и вновь идет вдоль камней. Снова ищет нужное место, обходит камни один за другим и обнаруживает на одном из них глубокие царапины в одном месте. «Тут явно что-то есть, было, во всяком случае». Несмотря на то, что теперь ему приходится работать на солнце, он присаживается и начинает сгребать песок. Сняв сантиметров двадцать, он замечает, что к камню дюбелями пристрелена металлическая пластина, а в ней отверстие. Возможно, что здесь размещалось устройство для подъема воды. Наверное, к пластине крепился насос. Отлично. Теперь у него нет сомнений, что колодец тут. Да-да, разгребая и сгребая очередной слой песка, он наткнулся на что-то массивное и твердое. Горохов не сразу понял, что это бетон. Серый, настоящий бетон. А рядом с ним, под песком, обнаружилось старое пластиковое ведро с длинной веревкой. Он обрадовался и продолжил свою работу, будучи уже уверенным в том, что близок к своей цели. Даже когда увидел коричневый лист металла поверх бетонного основания, не сомневался, что скоро сможет напиться и вымыться. Так продолжалось до тех пор, пока он, сметя последний песок, Не понял, что бетонный колодец плотно прикрыт железным листом. И этот лист наглухо заперт крепким, массивным навесным замком. Замок сидел плотно, еще и закрывал петлю проушину. Уполномоченный несколько секунд смотрел на этот здоровенный брусок железа, как будто не понимал, зачем он тут. Он даже заглянул в скважину замка. Убедился, что для замка нужен плоский и сложный ключ. До него не сразу дошло, что замок не сломать и не открыть. Что до воды ему не добраться, хотя она очень, очень близка. Даже ведро с веревкой есть. Уроды, зачем так делать? Наверное, чтобы чужие не таскались по их кочевьям. Уполномоченный понял, что потратил кучу времени впустую. Кто ж знал, что колодец будет заперт? Он устал. Ему хотелось завалиться в тень камня, снять сапоги и выпить сразу пол-литра воды. И больше никуда не идти. Не напрягаться, не тащить свое уставшее тело через эти бесконечные барханы. У него все еще зудело меж лопаток, еще жгло в паху, подмышками, горели ступни. Глаза все еще слезились. Хорошо, что хоть рука перестала болеть. К ночи поставить сети, наловить саранчи и наесться как следует. Пусть даже если придется есть без соли. Вот только что делать с водой. Он положил руку на флягу, чуть потряс ее, как будто проверял, на месте ли. Вода тяжело качнулась в сосуде. Вода. Того, что было у него во фляге, при жаре в пятьдесят с лишним градусов, хватит. Он даже думать об этом не хотел. Нет, нужно было уходить отсюда. Горохов встал. Легонь копнул замок, огляделся. Уходить надо. Но вот куда. Переборов себе желание открутить крышку и сделать несколько глотков, он не без труда и помогая себе сломанной рукой, открыл тайник и достал оттуда рацию и батарейку. Вставил батарейку в устройство и, присев у камня, облокотившись на него спиной, включил рацию на прием потом начал гонять по всему доступному диапазону он прислушивался минут пятнадцать но на всех доступных для рации волнах не было ничего кроме фоновых шумов тишина в эфире если люди люсечки его искали и были рядом то свои поиски они вели молча ищут не ищут вопрос был непростой могли искать чтобы найти и замести следы а могли плюнуть и уплыть на север как бы там ни было нужно было уходить на север Но если лодка уплыла, и опасности больше нет, то лучше, конечно, идти не вдалеке от берега. Там был хороший шанс встретить людей, казаков. В рыбных местах всегда есть люди. Для многих людей в степи добыча рыбьего жира – один из основных способов заработать. Его уже начинал мучить голод. А через сутки начнет подкрадываться и слабость. Еще и воды мало. Нужно идти на север. Он закрыл тайник, повесил флягу на плечо. А рацию так и держал в руке. Дальше он пойдет с нею, чтобы все время слушать эфир в разных диапазонах. Искать стойбище в бесконечной степи – еще то удовольствие. Поэтому, несмотря на высокое солнце и температуру в 53 градуса, он просто пошел на север. Для этого ему даже не был нужен компас. Уполномоченный и днем, и ночью знал, где какая сторона света. И он шел, обходя высокие барханы, поглядывая на запад в сторону реки. Оттуда мог прилететь поисковый дрон А так как дрон в небе заметить очень непросто, Андрей Николаевич время от времени запускал поиск по всем доступным диапазонам и слушал эфир. После часа ходьбы ему пришлось остановиться, найти небольшой камень и сесть в его тени. Начал стягивать сапоги. Ноги. Ему стало некомфортно. Раньше в хорошей обуви он мог пройти за сутки 50 километров без всяких последствий для себя. Теперь же... Уполномоченный оглядел ступни ног. они были пунцовые. Это от речной воды. Чёртова жижа. Разъедает всё, что угодно. Ему пришлось посидеть немного. Он даже потёр носки, словно стирал их. Но увидев, как на полу пыльника взобрался клещ, стал обуваться. Только клеща мне теперь не хватало. Ноги всё ещё горели, с ними, кажется, стало ещё хуже. Но он быстро, насколько это было возможно, шёл на север. Хотелось пить. И голод продолжал донимать но уполномоченный продолжал идти через каждый километр, проверяя эфир. Пройдя пять километров и ни разу не услыхав в эфире ни звука, он все-таки решился взять чуть западнее и подойти к реке поближе. У него не было секстанта, но он знал, что река находится от него приблизительно в пяти километрах. Если ничего не изменится, завтра он приблизится к ней еще больше. Горохов все-таки надеялся набрести на рыбаков. По сути, это был его главный шанс выжить. Он уже выпил половину своей воды, не останавливаясь, не ища себе убежища, продолжал движение даже в температурный пик. А когда солнце уже покатилось к горизонту, когда уже каждый шаг вызывал в ступнях болезненные ощущения, он набрел на следы квадроцикла. Протектор был старый, это сто процентов местные, казаки. След был не очень свежий, скорее всего утренний, и вел на запад к реке. Не задумываясь, Андрей Николаевич пошел по следу. Даже прибавил хода было жарко, но он торопился. «Ничего, пусть ступни горят». Горохов даже выпил воды, пять незапланированных глотков, чтобы не накрыл тепловой удар. Так и шел по следу почти полтора часа, умирая от жары, от жажды и от голода. И на этот раз ему повезло. Он угадал, это были казаки, что приехали ловить рыбу. На хорошем месте, на берегу, на возвышении, он еще издали увидал старенький квадроцикл. И человека рядом с ним. Короткий пыльник — чуни с обмотками, большой респиратор, шляпа с вислыми полями, казак. Вот только казак показался ему мелким, маленьким, но весьма проворным. Горохов был еще шагах в пятидесяти от человечка, когда тот выхватил из кузова своей машины дробовик, дернул затвор и крикнул высоким голосом. «Эй, дядя, стой-ка там, не тащись сюды!» Это был мальчишка. Ему и дробовик был велик, хотя обращался он с оружием умело. Уполномоченный по голосу не мог определить его возраст. Лет двенадцать-тринадцать, наверное. Голос еще не сломался. «Казаки, не стреляйте!» В ответ крикнул Горохов. Он даже поднял левую руку вверх. «Мне нужна помощь!» «А чего вторую лапу не задрал?» Интересуется паренек, а ствол от Горохова не отводит. Продолжает держать на мушке. «Она у меня сломана!» Горохов морщится от боли, но поднимает и вторую руку. «Калюня! Калюня!» Орет пацан. И тут же на обрыв от реки взбирается парень чуть покрупнее. Он тоже достает оружие. У него старенькая, давно снятая с вооружения армейская винтовка. «Вот», — поясняет мелкий, — «приблудный притащился. По одежде степной, а говорит, как городской». «Так ты кто такой, дядя?» — кричит Горохов у Калюня. «Я инженер», — отвечает Горохов. «Я упал в реку, у меня сломана рука, мне нужна вода, мне нужно помыться, еда». «Ну, еда, вода, оно, конечно, ясно». Совсем по-взрослому рассуждает паренек. «А ты тут один, что ли?» «Один». «А оружие у тебя есть?» Продолжает интересоваться Калюня. «Есть», — отвечает уполномоченный. Лезет в карман и достает оттуда пистолет. «Не больно это умно, таскаться с такой ерундой по степи», — разглядев оружие, замечает Калюня. «Я же говорю, меня заманили на лодку, хотели убить, сломали руку. Мне пришлось прыгать в воду, еле доплыл до берега. И вот уже шестнадцать часов иду». «Брось свой пистолет!» — кричит мелкий. «Тогда дадим воды!» Он для убедительности поднимает из кузова большую флягу. «Вода в степи — это святое! Ему бы и так дали, даже врагу казаки перед тем, как убить, дадут воды!» Но Горохов не спорит, не задумываясь, бросает оружие на песок и идет к ним. А парни ждут, пока он подходит, пока одной рукой берет флягу, пока пьет. Смотрят и свое оружие не опускают. А уполномоченный, напившись и поставив флягу на песок, берется за пуговицу своего пыльника, за самую верхнюю, ту, что под воротником. Она единственная обшита тканью. Он с силой дергает ее, отрывает и кидает калюни. «Лови». Тот ловко ловит пуговицу и сразу все понимает. Пуговица тяжелая. Он, поставив к ноге винтовку, начинает освобождать пуговицу от материи. А мелкий пытается понять, что происходит. Заглядывает старшему под руку. «Калюня, а чего там?» Старший уже добрался до сути и сообщает младшему уважительно. «Медяха». «Медь?» «Ага, пятерка», — говорит Калюня, а сам разглядывает монету. Судя по всему, не так часто этот паренек видел такие деньги. «Мелкий тоже хочет посмотреть». «Пять рублей? Коля, дай поглядеть-то». «Из рук гляди, а то потеряешь еще». «Когда я что терял?» «Всегда ты все теряешь», — отозвался старший. «Парни», — произносит уполномоченный, ему неохота выслушивать их споры. «Если довезете до Соликамска, дам еще 25 пять». «Брешешь?» — не верит и одновременно удивляется маленький. «Нет, не брешу», — уверенно отвечает уполномоченный. «Я, конечно, не казак, но я из степных людей, как и вы. У нас брехать не положено, нельзя». «Говорили, что степь за брехню накажет». Да, именно так его сверстники и говорили в детстве. Кажется, парни знают эту поговорку, но все равно они сомневаются. «Так вперед, дай денег, мы отвезем» дельно советует мелкий. «У меня все забрали, при себе осталось лишь пара рублей, но дома в Соликамске у меня деньги есть». Калюня думает, а потом говорит. «Ладно, но сначала заедем на Кош, поговорим со старыми, им свою сказку про лодку расскажешь, они и решат». Он поворачивается к младшему. «Бенька, вытаскивай донки, собирай снасти, отвезем приблудного к старикам».